Событие тридцатое. Князь боюш Розгильдеев встал, выпрямился во весь рост и отряхнул прилипшие травинки и землю с кафтана. И чего в новом и парадном полез? Вон на локте левом черно-зеленое пятно. Да и весь желто-голубой кафтан, что перешит из шведской формы, как-то поблек и заморался Баюш отряхнул и грудь. Звякнули медали. Правильно, еще и медали нацепил, ругнул себя князь он бережно поправил серебряные бляхи на разноцветных ленточках. Мало кто даже в Вершилово смог бы с ним потягаться в их количестве. За поход на Урал, за две шведские компании, за победу над Речью Посполитую, за укрепление православия и еще орден святого Георгия Победоносца, серебряный, врученный лично императором за победу над Швецией. Шесть наград. А сейчас он опять с Речью Посполитой Побьем, должны побить. Может, и Золотой Крест Георгия вручит Михаил Федорович. Вторую атаку литвинов отбили так же легко, как и первую. Ничему их воеводы не научились. Или они, что, надеялись, что те десять ядер, которые они по редуту выпустили, всех русских разгонят? Наивные! Первую атаку и атакой-то назвать совестно. Коней жалко. И людей. Не меньше двух сотен ведь осталось на броде и на левом берегу. Западная двина хоть и широка в этом месте, больше 30 саженей а всю трупами завалила. Нет у литвинов нормальных командиров. Гетманы да полковники есть, а командиров нет. Началось все с того, что рейтары, которые подошли с тем войском, кое извильно выступило, стали переправляться, постреливая из пистолей по видимым зарядутам русским. Вот в ответ и получили. Сперва семь пушек окутались дымом, а затем и залп из мушкетов прогремел. Стреляли по такой плотной массе, что промахнуться мог разве слепой. Немцы попытались коней развернуть и убраться от брода подальше, но в панике и суматохе не сразу это у них получилось. Еще два раза конвейер из-за редута сработал. Вот и завалили весь брод погибшими лошадьми и ритарами Потом, как и предвидел Баюш, подошли войска из Минска и стали готовиться, из пушек по редуту стрелять. Только пока они готовились, русские успели пушки с укрепления снять и телеги с огненным зельем откатить подальше. Пять огромных пушек рявкнули в разнобой только через час, а потом через час еще раз. Два ядра попали в редут и проделали в земляном укреплении большие дыры. Если бы литвины сразу в атаку пошли, и не конницей, а пешими силами, то не сладко бы пришлось воеводе Адаевскому. Но получилось, как получилось. Наши и пушки назад затащили на редут и проверить заряд успели, пороху на затравку подсыпать. И вот только тогда опять рейтары попытались всей массой через брод переправиться. Ничем вторая атака от первой не отличалась. Только погибших немцев и коней еще больше было. Через брод переправиться еще и первые упокоенные мешали. Теперь, почитай, и не осталось у противника кавалерии. Да и брода, можно сказать, нет. Баюш уже приготовился было идти к палатке, переодеваться, и тут совершенно неожиданно началась третья атака. А только князь Адаевский тоже не лыком шит, и пушки успели зарядить, и конвейер сразу заработал. Тем не менее, не меньше двух сотен пешцев брод преодолели и с копьями на перевес устремились к редуту. Вот тут очередь татар и настала. С гиканьем и нарастающим криком «Ура!» сотня боюша вылетела во фланг литвинам и поразметала их, как ураган, мелкие снопики. С того берега опять стрельнули пушки, но нацелены они были на редут и вреда касимовским татарам не причинили. Да и стоящим за редутом стрельцам не сильный урон-то. Так им теперь и перезаряжать чуть не час. Даже два десятка пленных захватили. Второй залп опять по пустому редуту прогремел. И все успокоились на том берегу. Да и вечереть начала. Ляхов до да Литвинов никто не учил, что в темноте воевать подручнее. Теперь до утра точно новых атак ожидать не стоит. Но это с их стороны не стоит. Боюсь же, своих под утро в наступающих предрассветных сумерках обязательно порезвиться на тот берег отправит. Да и сам сходит. А что, явно на груди медали за боевую доблесть не хватает?»